Это была большая пачка бумаги, вершка три в высоту и вершка четыре в длину, крепко и плотно завернутые биржевые ведомости, и обвязанная туго натуго со всех сторон, и два раза на крест бичевкой, вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давишний, Кроме совсем нового шелкового шарпа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовой булавкой, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. Лебедев со стола не дошел шага на три. Остальные, как сказано было понемногу, Набирались в гостиную. Катя и Паша, горничные Настасьи Филипповны, тоже прибежали глядеть из-за приподнятых портьер с глубоким изумлением и страхом. — Что это такое? — спросила Настасья Филипповна пристально и любопытно, глядя Рогожина и указывая глазами на предмет. — Сто тысяч! — ответил тот почти шепотом. «А сдержал-таки слово, каков? Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся дальнейшая компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вон там на диване можно, вот еще диван, вот там два кресла. Что же они, не хотят, что ли?» Действительно, некоторые положительно сконфузились.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 чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал, а ты вот все-таки после того свататься приехал, да чуть сестру не привез. — Да то же вправду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? «Да — Доползет, — проговорил вдруг Рогожин тихо,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 Разнимает на деньги, что они словно одурели сам ребенок, а уже лезет в ростовщики. А то намотает на бритву шелку, закрепит, да потихоньку сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно. Ну, бесстыдник же ты, я бесстыжая, а ты того хуже, я про того букетника уж и не говорю. Выли. «Вы ли это, Настасья Филипповна?» — сплеснул генерал в истинной горести. «Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот какой язык, какой слог!» «Я теперь его хмелю, генерал!» — засмеялась вдруг Настасья Филипповна. «Я гулять хочу! Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день. Я его давно поджидала».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 Совсем ведь я с толку с себя, ты вот говоришь, сто тысяч возьми, да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы замуж давно могла выйти. Да и не то, что за ганечку, да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих пять лет в этой злобе потеряла? Обедешь или нет, я года четыре тому назад временем думала.